Глава 5. Есть одна известная фраза «Бойтесь ваших желаний, они имеют обыкновение исполняться». Так вот, я бы ее немного перефразировал. Не дай бог, чтобы мои шутки превращались в реальность. Да лучше бы передо мной появился тролль-клирик или хоббит-паладин, всяко было бы полегче. Ну, админы, пробормотал я себе под нос. Ну и подстава. «Тебе что-то не нравится?» — глубоким грудным голосом протянула появившаяся из облака тьмы девушка. «Хозяин». «Да, зато теперь понятно, почему я слышал шелест паучьих лап. Передо мной стояла немного немало ни мало самое настоящее дроу. Адамантовый доспех, больше похожий на костюм БДСМщицы, в руках короткий ритуальный жезл, ярко-красные глаза пристально меня изучают». Распущенные белоснежные волосы слегка развиваются, хотя никакого ветра в склепе не наблюдается. На первый взгляд девушке не больше 25 лет, хоть и видно, что жизнь ее помотала. По крайней мере, белые полоски шрамов, виднеющиеся под доспехом, появились явно не сами собой. Если бы не высокомерная ухмылка, вполне себе симпатичная девчонка, про остальные достоинства и вовсе молчу. Кто вообще делает такие доспехи? Они совершенно ничего не защищают. Ладно, с этим разберемся чуть позже. Для начала нужно узнать, что собой представляет эта игрушка. Характеристики покажешь? И, не дожидаясь ответа, взглянул на темнеющую над головой НПС надпись. Виконтия, 101 уровень, дроу. Игрушка давно ушедшего бога, бывший клирик, похитительница, изгнанная из рода ненавидит жажда мести. Что интересно за похитительница? Какой-то сапкласс вора? Еще чего, тем временем с презрением бросила Виконтия. Тоже мне тут нашелся, хозяин. Дурацкое слово, буду звать тебя просто босс. Понял, босс? Вежливости дроу понятия несовместимые, да? Поморщился я. Фыркнула девушка. Кстати, что делать с недоумком, который собирается тебя пырнуть своей зубочисткой? Что? Я настолько ушел в мысли о дроу и определении ее статуса в нашей небольшой команде, что совсем упустил из внимания чертова Шидо. Разворачиваться назад не стал, так делают только нубы. Вместо этого резко присел и с места кувыркнулся вперед. По задней части нагрудника проскрежетал явно зачарованный нож, а с меня разом сняли три четверти здоровья. «Еще один удар, и все». Но Дроу явно имела на этот счет свои соображения. Мимо моего уха свистнул сотканный из тьмы хлыст, а вместо добивающего удара Шида тонко завизжал. Уйдя в перекат, я резко крутанулся на пятках и выставил перед собой рапиру. Как бы его поймать? Уйдет в тени, снова вздрагивая от каждого шороха и спив полглаза. Но Дроу, видимо, не зря носила класс-похитительница. Вор, горло которого оплел туманный хлыст, и не делал попыток сбежать. Выронив свой кинжал, он упал на колени и сейчас тоненько визжал, царапая пальцами свое горло. Ник Шидо покраснел, обозначая предательские действия, а в описании класса появилось сразу же несколько дополнительных строчек. Шидо, 96 уровень, домушник, предатель, убийца, запасливый, член гильдии Братства Тени, хранитель общака, крыса. «Ну и зачем, Шидо?» – протянул я, удостоверившись, что Дроу надежно держит вора. «Чего тебе не хватало?» «Жалкий изгой!» – прошипел вор. «Связался с подземной тварью! Из-за таких, как она, наша гильдия переживает не лучшие времена!» «Конкуренты, что ли?» – заинтересованно уточнил я и вопросительно посмотрел на Дроу. «Лосово знает!» – пренебрежительно дернула плечом Виконтия. «Хотя какие из людей конкуренты?» Внимание, доступно задание «Темные делишки Братства Тени», сеть осведомителей в Удольске. Внимание, доступно задание «Конфликт Братства Тени» и Дроу. Награда «Адамантовый доспех», «Теневая бронька», «Легкая». Забавно, чем выше уровень, тем интереснее квесты. Ох, не зря Макс советовал поскорее докачаться до сотки. «Что будешь делать с этим ничтожеством, босс?» уточнила тем временем Дроу, не спуская шида хищного взгляда. Я смерил домушника задумчивым взглядом и положил руку на рукоять рапиры. Меня всю жизнь удивляли что фильмы, что книги, что игры, где главный герой из раза в раз жалел главного злодея и отпускал его на волю, наивно надеясь, что тот исправится. Ну серьезно, сколько проблем, сколько смертей и сколько убытков из-за нежелания главного добряка запятнать свою карму. К тому же, как бы цинично это ни звучало, на Шида сейчас висит Агра, а значит, у меня не будет штрафов за убийство НПС. Да и потом, я понимаю его желание выжить и, возможно, пограбить, но какого черта он решил меня убить? Только из-за того, что освободил Дроу? Что-то мне не верится. Виконти, выпытай из него настоящую причину атаки. С удовольствием, губы темной эльфийки дрогнули в подобии улыбки. Он будет умолять о смерти». «Стойте!» – домушник испуганно дернулся, но тут же захрипел от сжавшейся вокруг шеи теневой удавки. «Я знаю, где находится тайник с сокровищем!» «Он хранитель общака», – подсказал я Виконтий. «Делай, что хочешь, но чтобы через три минуты у меня был список всех тайников и в особенности общака». «Нет, пожалуйста, нет, я все скажу, а а Его шкала здоровья поползла вниз, а его крик, казалось, звенит в ушах все громче и громче. Если в душе что-то и ёкнуло, когда я фактически отдал приказ на пытки, то я сделал вид, что не заметил. Можете считать меня моральным уродом, но брат и Маришка для меня ближе, чем бандит, который к тому же пытался меня убить. Да, я так или иначе доберусь до сотого уровня и выполню поставленные перед собой задачи, но с деньгами это будет сделать намного быстрее и проще. «Особенно, если знать, как я планирую решить вопрос с птицей рух». Домушник продержался целых четыре минуты, а потом информация полилась из него полновесной рекой. Тайники, нычки, пароли, кодовые слова и, самое главное, расположение общака. Дождавшись, когда вор пошел на второй круг, я кивнул в Виконтии и мрачно спросил, «Почему ты хотел меня убить?» На этот раз Шида не корчил из себя героя. «Это все старшие братья. Попросили узнать, куда делась черная метка и отыскать ее». В глазах домушника плескался самый настоящий ужас. Нижняя челюсть мелко тряслась, а на висках выступили крупные капли пота. «Черная метка?» — протянул я, делая подобравшийся дроу, знак «Не вмешиваться». Тут же, зайдя в инвентарь, я нашел белую метку и задумчиво взглянул на описание. Белая метка при передаче разумному превращается в черную метку. Можно самому стать охотником или выбрать кого-нибудь из гильдии охотников за головами. После активации позволяет охотнику отслеживать местоположение и передвижение цели. При убийстве цели охотник получает в два раза больше опыта. Шанс выпадения случайного предмета из инвентаря цели – 50%. Шанс выпадения привязанной вещи из инвентаря цели – 1% вот и проверим ее на деле это что ли я щелкнул большим пальцем отправляя в полет вытащенную из инвентаря метку Шидо механически подставил руку и метка сделав один полный оборот в процессе которого поменяла цвет с белого на черный упала ему на ладонь но Шидо нахмурился и поднял взгляд на меня это же мифриловая рапира с тихим шелестом вошла ему в левую глазницу с одного крита обнули всеставшееся здоровье Видимо, теневой хлыст дроу не только фиксировал свою жертву, но еще и существенно понижал естественные сопротивления. Репутация с дроу Виконтии изменена симпатия на уважение. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень, бонусная характеристика изгой, ловкость плюс один. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Вы поступили жестко, но мудро, ведь только святые щадят своих врагов. Мудрость плюс один. Внимание, преодолен стартовый порог характеристики мудрость. Доступна награда, опытный, плюс один ко всем спас броскам. Шесть уровней за убийство домушника 96 шестого уровня? Я по-новому взглянул на черную метку, которая снова поменяла цвет на белый. Теперь понятно, почему гильдия так сильно заинтересовалась меткой. И все-таки почему так много? И еще интересно, дроу перепал опыт? Виконтия, 101 уровень, дроу. Игрушка давно ушедшего бога, бывший клирик, похитительница, изгнанная из рода, ненавидит, жажда мести. Нет, не перепал. Видимо, убийство мечной жертвы дает опыт исключительно хозяину метки. Полезная вещь. Дроу взмахом руки развеяла туманный хлыст и кивнула на метку. «А у тебя еще одной случайно не завалялось, босс?» «Чего нет, того нет», — я покачал головой, убирая белую метку в инвентарь и принимаясь разбирать выпавший из шида лут. «Виконти, расскажи хотя бы на словах, что умеешь». Оказалось, что найденное мной Дроу представляет из себя мультикласс жрицы, то бишь клирика и вора. Вот только в отличие от обычного тихушника, Дроу специализировалась на обездвиживании и захвате цели. Кроме этого у нее было задранное в небеса восприятие, сопротивление иллюзиям и сокрытие в тенях. В общем, идеальный персонаж для диверсий во всяких подземельях и ночных вылазках. Эдаки невидимка, который может похитить практически хоть кого. Плюс в запасе у виконтии было несколько лечилок, парочка полезных аур и 3-4 штуки благословений. Ее класс предполагал высокую выносливость, чтобы незаметно выносить на себе своих жертв. Высокую мудрость, на которой базировались все ее заклинания и спасброски, и прокачанную ловкость, Дроу, как и большинство ее сородичей, делала ставку на скорость, нежели на силу. В принципе, в наш отряд она пусть со скрипом, но вписывалась. Киря агрет на себя моба, Виконти его фиксирует, а мы сули его разбираем. Если сагрится двое врагов, то одного примораживает киря, второго фиксирует виконтия. В качестве навыка я выбрал оружейный маньяк, плюс один к урону любым оружием. Если уж я решил делать ставку на криты, то останавливаться только на рапире не стоит. Ведь судя по доступной мне оружейной ветке, на 80 уровне я смогу взять навык бывший служака, плюс один к атаке, а потом и специалисты по выживанию, плюс один к вероятности нанести критический урон любым оружием. Боюсь представить, какой урон будет выдавать моя реликтовая божественная молния. Что до Виконтии, то Дроу чувствовала себя в данже, как рыба в воде. Ну а что с ней будет после, меня пока что мало волновало. В качестве оружия темная Эльфийка продемонстрировала мне короткий ритуальный жезл, обитый адамантием, но призналась, что в основном пользуется призванным оружием типа теневого хлыста. Следом, не дожидаясь моих вопросов, рассказала мне, куда ведут коридоры и судя по тому, что ее слова сошлись с докладом покойного ныне Шида, я был прав. Про северный коридор Виконтия была не сном, ни духом, значит, туда или ведет секретный проход, или есть какой-то другой ход. Не зря же у меня на карте появилась отметка. Западный коридор привел к Виконтии, только Шида или ошибся, или меня дезинформировал. Склеп оказался тюрьмой, в которой сидела игрушка темного бога. В южном коридоре находились костяные гончии и храм темного вихря, от которого я и получил отметку на карте и квест на Виконтию. Стоп, если бы я не зашел в тот разрушенный храм, я бы тоже увидел вместо тюрьмы склеп. Ну и в восточном у нас напичканный магии лабиринт, в центре которого находится костяной дракон. Класс! Значит так, решил я стоило Дроу прекратить свой рассказ. Возвращаемся на базу, знакомимся с остальными членами нашего отряда и проверяем тайный ход. Печёнкой чую, там лежит что-то полезное, ну или на крайняк дорогое. Ну а потом идём в лабиринт и мочим чёртова дракона. «Великолепный план!» — скривилась Дроу. «Ты просто гений, босс!» Что не так, уточнил я, сортируя полученный из Шида лут. «Да всё так!» — успокоила меня Дроу. «Придём и замочим дракона, делов-то!» «Все будет четко», — отмахнулся я от девушки, не спеша посвящать ее в свой план. «Как у тебя с грузоподъемностью? Место еще есть?» «Есть», — буркнула Виконтия. «Но учти, весь этот хлам, который собирал этот никчемный болван, я на себе не потащу». «Ловушки, главное, возьми», — я кивнул на штук 40 аккуратно снятых ловушек. «Яй да». «Сам же я взял все остальное, а именно 34 золотые монеты». Два интересных кинжала, один с эффектом кровопотери, второй ядовитый. Перчатки вора, которые я сразу же надел, плюс 15 к открытию замков, установке и разминированию ловушек и карманной кражи. Сапоги тихого хода, плюс 20 к скрытности и плюс 5 к увороту. Медальон охотника за головами, плюс 20 к установке и снятию ловушек. Сигнал кареликтового ранга, не обнаруживаемый любыми заклинаниями и навыками до божественного ранга. Легкая ловушка, физический урон от 1 до 5. Кольцо управленца, плюс 3 к мудрости и плюс 1 ко всем спас броскам, плюс 15 к торговле, я оставил себе. Кольцо старшего полового, плюс 1 к ловкости, плюс 1 к мудрости и плюс 1 к силе, подарил Виконтии. Ловушку и сигналку можно было не брать, но мне не терпелось проверить кое-что важное и интересное. Помимо этого, сыпал в инвентарь всевозможную ерунду типа катушки ниток, Носового платка, магнита, потертой медали и изящные очки явно гномии работы. Видимо, домушник все же дал волю рукам в трактире Горха. Нехорошо получилось, надо будет вернуть вещи жителям. Нам репутационный ущерб среди будущего электората категорически не нужен. Собрав весь хабар обойдя все помещение в поисках тайника, я кивнул дроу и мы пошли на выход. Поначалу я шел осторожно, вдруг какая ловушка осталась неразминированной но где-то с середины коридора плюнул и ускорил шаг. Не терпелось поскорее увидеть Улю с Кирей и поделиться своим планом. Вроде все сделал правильно, но весь путь от темницы до середины данжа меня терзало гадское ощущение, будто я упускаю из вида какой-то ключевой момент, что-то банальное, но чертовски важное. Переживания по поводу ликвидации Шида точно нет. Опасения Виконтии насчет костяного дракона, да вроде тоже не то. Но стоило мне с Дроу зайти в центральный зал, как я мгновенно прозрел, увидев сначала непонимание, потом удивление, потом разгорающийся огонь ярости в Улиных глазах. Похоже, вернуться в компании полураздетой шоколадки было несколько опрометчивым поступком. Единственное, что я успел сказать, прежде чем в зале вспыхнуло безудержное пламя, было «Уля, я сейчас все объясню».